Но запомни, что накал истины иной, от иного пламени. бентивенга под пыткой мог болтать любую несуразицу, потому что в тот миг говорил не он, а его сладострастие. Говорили бесы его души. Сладострастие? Да, есть сладострастие боли, так же, как сладострастие веры и даже сладострастия смирения. Если ангелам, бунтовщикам столь немногого хватило, чтобы огонь, обожание и смирение стал в них огнем гордыни и бунта, что говорить о слабом роде человеческом? Но вот я рассказал тебе, какие мысли смущали меня при ведении следствия. Из-за них я отказался от должности». Не хватало духу преследовать слабости грешников, коль скоро у них те же слабости, что у святых. Последнюю речь Вильгельма Убертин слушал, будто не слыша. По его лицу, исполненному искреннего и сердечного сочувствия, я понял, что он считает Вильгельма жертвой самых опасных заблуждений, но прощает, потому что очень его любит. Прервав собеседника, он сказал с горечью, «Ладно, неважно. Если были подобные мысли, хорошо, что бросил. С искушением надо бороться, но без твоей поддержки мне пришло туго. Вдвоем мы разгромили бы эту банду, а так ты ведь знаешь, чем кончилось». Меня самого заподозрили в слабости к подсудимым и предъявили обвинение в еретической деятельности. А ведь речь могла идти и о твоей слабости, Вильгельм. Ты оказался слаб, не смог сразиться со злом. Зло, Вильгельм, зло повсюду. Когда избавимся от этой напасти, этой мрази, этой грязи, не дающей пить из самых чистых источников. Он ближе пододвинулся к Вильгельму, будто опасаясь, что кто-то услышит. «Даже здесь, в святых стенах, назначенных лишь молитвам, ты уже знаешь?» «Знаю». Аббат ко мне обращался и просил пролить свет на эту тайну. или так...» «Вынюхивай, выведывай, выглядывай рысьем взором, ищи две причины — сладострастие и гордыню». Сладострастие, сладострастие. Было что-то от женщины, а значит, от дьявола в этом юноше, который умер. Глаза, как у девицы. Вожделеющий сношение с инкубом. К тому же здесь и гордыня, гордыня ума. Здесь, в этом монастыре, где всё подчинено поклонению слову, По хвальбе мнимой мудростью. Если что-то знаешь, скажи. Нет, не знаю. У меня нет фактов. Но бывают вещи, которые чуешь сердцем. Спроси свое сердце, слушайся в лица, речей не слушай. А, впрочем, мы так долго говорим о мрачных вещах, совсем замучили нашего юнного друга. Он взглянул на меня своими синими глазами, поднял руку и длинными белыми пальцами дотронулся до моей щеки. Я инстинктивно дернул головой, но вовремя удержался — И правильно сделал, потому что мог обидеть старика Между тем, как побуждения его были чисты «Лучше расскажи о себе», — обратился он к Вильгельму «Что ты делал все это время? Прошло...» 18 лет Я вернулся в свои земли Снова учился в Оксфорде Изучал природу «Природа — добро» Ра она порождение Господа сказал Убертин.